9. Рой Рой не любил пришельцев, поэтому разрешил приземление только капсуле с Борисом. Остальные остались на орбите. Даже стрельба не получила разрешение, и на прощание потерлась о ноги Бориса, мяукнув что-то ободряющее. Сам Борис не сильно надеялся хоть что-то прояснить, но в крайнем случае было любопытно и просто посетить планету Роя. Капсула приземлилась на обширном поле. Борис вышел прямо в степь с высокой травой и цветами, где его обволакивали невероятные запахи. По траве пронеслась волна, хотя ветра не было, И воздух поднялся знакомый силуэт Весты в свистящемся биоскафандре. Она взяла его за руку и повела. «Борис, я рада видеть тебя на нашей планете. С тобой хочет познакомиться наша мать!» Веста указала «Не подымающиеся от травы марева какие-то высокие деревья вдалеке». Пока они шли то там, то тут, поднимались то пчёлы, то бабочки, то какие-то мелкие мошки. Но больше всего удивляли цветы. Они создавали ковёр из ароматов и красок. «Веста, я уже совсем запутался», – начал Борис. «Эти инъекции, сны, миссии. Я как будто блуждаю в тумане». И из него выплывают какие-то образы. А я даже не понимаю, правильно ли я всё делаю. Тебе не стоит так переживать. Я понимаю, ты любишь держать всё под контролем, управлять ситуацией. Но тебе не хватает доверия. Поверь, про матерь знает лучше, что ей надо. А твои сомнения понятны. Я тебе расскажу про нашу мать». Это не та матка, как вулье которая ждет оплодотворения от трудней. Это наш мозг, наше прошлое и будущее. Она не только хранит всю информацию, но и регулирует нашу жизнь. Она точно знает, сколько надо родить рабочих, охранников, летунов, какие матки готовы к оплодотворению, какие миссии должны проводиться в космосе. При этом она... Это никто не обделён вниманием. Мы связаны через неё друг с другом и со всем миром. Даже самый малый рабочий важен для нас. И ты также должен доверять про матери. Ты тоже ей важен. Спасибо, Веста. Это даёт надежду, что я мечусь между планетами не зря. А почему вы не пускаете к себе других гостей? У вас тут так красиво. «Понимаешь, нас раздражают чужие запахи. Сейчас мать может контролировать всех, кто близко к тебе, потому что ты один, а при большом числе посетителей она может нас не удержать в узде». «А как это проявляется?» – с любопытством спросил Борис. «Ну, мы вообще довольно агрессивны. Представь, что тебе надо войти в улей или в муравейник». А как же ты? Ты с нами летала на многие планеты, была с нами в замкнутом пространстве. Меня, а точнее нас, готовили с самого зачатия. Мы выведены, как специальный вид. И тут неожиданно перед Борисом встало дерево. Он беспечно беседовал, но внимательно смотрел по сторонам, и вдруг раз и дерево. Больше, чем секвоя. В замешательстве он открыл рот и посмотрел наверх. Темная кора с трещинами, шершавая на ощупь, и совершенно не видно, где там крона. Ствол гигантским никбаскребом взмыл в небо. Тебе надо туда, мать ждет, махнула рукой Веста куда-то вверх. Борис задумался, как начать восхождение, но присмотрелся и заметил, что весь ствол в буграх. Потрогал рукой кору, она держала крепко. Нащупывая пальцами выступы, он начал карабкаться. Веста постояла внизу, и когда Борис преодолел первые три метра, рассыпалась на миллионы огней и растворилась. Сначала Борис сконцентрировался на восхождении, но, приравновившись, стал замечать, что он не одинок. Рядом шли маленькие мураши, очень похожие на земных муравьёв. Каждый что-то нёс. Кусок травинки, листика, ветки. Одна группа тащила упирающегося паука, другая – пёрышко. Вдоль тропы рабочих носились летуны. Похоже, они регулировали движение и разбирали заторы. Борис ободрился. Ему тоже захотелось быть частью этого рабочего движения. И он подхватил одного мураша, который тащил листик, втрое превосходивший его самого, посадил себе на плечо. Тут же к нему подлетели несколько летунов, И угрожающе закружили перед глазами. Борис отсадил мураша, а тот не удержал свой листик и остался без ноши. Недовольно потоптавшись на месте, мураш устремился назад. Борис виновато посмотрел вниз, поверхность планеты осталась далеко. У него закружилась голова, он прижался к стволу, отдышался и посмотрел наверх. Над ним торчала довольно толстая ветка, первая на его пути, хотя он готов был поклясться, что никаких веток над головой до этого не было. Вскарабкавшись на ветку, Борис огляделся. Широкая степь тянулась до горизонта. Редкие гиганты деревья виднелись, как корабли над морем, а волны то ли ветра, то ли насекомых – проносились над травами. Борис улавливал, что его окружает бережно культивированный мир, не дикий, а гармоничный. И хотя растения создавали калейдоскоп красок, это всё же была логичная, закономерная картина. Немного передохнув, Борис продолжил восхождение. Теперь он влился в поток мурашей, уверенно нащупывал свободное место между ними, так что его приняли за своего, и он даже стал немного понимать знаки летунов. Очередной неожиданностью возникло черное дупло. Это выглядело провалом в стволе, свет туда не проникал, а изнутри пахло свежескошенной травой. Поток мурашей смело переходил ее край, теряясь в темноте. Поднявшись и став на край, Борис заглянул в эту темень, протянул в нее руку, пошарил ногой, но ничего не увидел и не нащупал, кроме пустоты. Тогда он наклонился сильнее и вдруг увидел два огромных фасеточных глаза, в глубине которых сверкали звезды, туманности и какие-то другие миры. Борис отпрянул, но его бережно подхватили сильные лапки и ощупали всего с головы до ног. Он чувствовал, что его изучают не только снаружи, но и где-то внутри. Видимо, просканировав и одобрив, его вновь поставили на край дупла. Борис понял, нужно довериться, о нём заботятся. И тут, и на корабле, и дома, и вся галактика знает, что он существует и пребывает в надёжных руках. Он оттолкнулся от края и полетел вниз. А перед глазами вдруг возникла улыбающаяся рожа кошки. Она тоже летела рядом. И, помахав ему всеми лапами, постепенно стала исчезать. Сперва пропал хвост, затем лапы, туловище, уши, глаза и усы. И только широкая улыбка сопровождала Бориса. Когда пропала и улыбка, он почувствовал, что довольно мягко приземлился. Вокруг было черно, но своё тело он видел. След от укуса пропал, а в руке оказался шприц с инъекцией. Не поднимаясь, Борис ввёл жидкость и провалился в темноту.